По этике он ныне стеснялся, и не только потому, что не смог ее закончить. Зачем, да простят его небеса, он расхаживал по Ликею, читая лекции об Исхиле, Сафокле и Еврипиде, когда Исхил был мертв уже 125 лет, а Сафокл с Еврипидом почти 75.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 Аристотель все больше мрачнел. Мглистая, серенькая европейская погода вполне отвечала его настроению. Когда опускался туман, влажный воздух города пропитывался смрадом селедки, пива и табака. Теперь в Голландии он порой впадал в пессимизм, достойный Платона. От торгашества, которое его здесь окружало, Платона, пожалуй, вырвало бы. Странно он был человек, этот Платон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 Позировавший рембранту для Аристотеля, не меньше Аристотеля удивился, узнав, что ему предстоит изображать Аристотеля. Теперь его еще пуще озадачила логическая непоследовательность и то, что он счел несообразностью в отношении и искусства, и хода рембрантовой мысли. Аристотель из патишка поглядывал на этого человека, как тот скребет в затылке и попыхивает трубкой, недоуменно уставясь на два ряда бюстов, выставленных Рембрандтом, дабы он оценил их и поразмыслил над ними. Наконец мужчина сказал басом, в котором неизменно слышались хрипотца и извиняющиеся нотки. «Знаете, Рембрандт, я что-то не пойму». Вы говорите, здесь есть бюст Аристотеля? Да, и может быть я его продам. Рембрандт улыбнулся удовлетворенно, словно торговец, уверенный в своем товаре. Есть также Гомер с Сократом, у меня и императоров больше дюжины. Вот, пожалуйста, Август, Тиберий, Калигула, Нерон, Гальба, Атон, Вителлий, Виспасиан». Тит, Виспасиан, Домициан, а вон того зовут Силий Брут. Потом еще есть Агриппа, Марк Аврелий, снова Вителий, ну а это и вовсе не поймешь кто — Безымянный. Тогда разрешите я вас спрошу, зачем вы пишете меня? Как это зачем? У вас же есть бюст Аристотеля. Зачем вам понадобилось писать Аристотеля с моим лицом, когда у вас... «Есть лицо Аристотеля», — Рембрандт посуровил. «Ваше мне больше нравится. Оно выглядит более настоящим». «Более настоящим, чем его?» «Да». «Мое лицо больше походит на лицо Аристотеля, чем его собственное? Вот именно. Вы хоть не слепой». «Но как же? Я знаю, что делаю». Но разве это честно? Рембрант не понял, о чем он толкует. Это же искусство, что вы волнуетесь. Это не портрет. По-моему, это нелогично. Вы пишете меня, говорите, что это он. Стали бы вы писать его и уверять, будто это я. Да я мог его на этой картине назвать кем угодно, лишь бы был философ. Я считаю, что должен дать этому сицелийцу за его пятьсот гульденов картину, изображающую философа, который выглядит настоящим человеком. «Это вы обо мне? Так ведь я не настоящий философ». «А я вас малость изменил. Вы вон и улыбаетесь чаще, и в бороду я рыжены добавил, да вы хоть на одежду свою посмотрите». «Разве это его одежда? А разве ваша?» «Нет, я на одежду не жалуюсь. Я спрашиваю о картине, на которой вы меня изображаете». «Я не вас изображаю, я изображаю Аристотеля». «Что ж, хорошо, хоть она не останется в Амстердаме. А то люди глядели бы на меня и думали, будто я Аристотель. Должен признаться, сама картина мне нравится, хоть вы и вставили в нее меня». — А говорите, будто это кто-то другой. Но я все равно не понимаю, зачем вам понадобилось для него мое лицо, когда у вас прямо здесь есть его собственное. Вы могли и его одеть в такой же костюм. Лицо у него не очень. — Мы вот с вами говорим о нем, а он становится все грустнее, грустнее. Почему он у вас такой печальный? Рембрандт довольно хмыкнул. — Парал шляпой. Да при такой одежде лицо Аристотеля выглядело бы натуральным, Кстати сказать, только ваше натуральным и выглядит. Не хотите же вы, чтобы я отправил сицилийцу заказчику картину, на которой одна статуя размышляет над бюстом другой? Мужчина тоже рассмеялся. Да еще подписав ее Рембрандт. «Опять передвинули мой медальон». Он не ваш, и здесь он мне больше нравится. Так вы никогда не закончите. На нем еще и лицо появилось. Вы, небось, даже знаете, чье оно? Александра, естественно. Кого? Александра Великого. Рентгеновское исследование картины Рембранта «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера» обнаружила множество раз повторявшиеся изменения в расположении медальона с лицом Александра, а также постепенное увеличение печени Аристотеля, несомненно связанное с кишечным расстройством, на которое он жаловался под конец жизни. С точки зрения Аристотеля, сам Рембрандт не был человеком не особенно интересным,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 Скоро от него будут зависеть все заказы в городе. В этом нет никакой логики. Если вам требуется логика, сказал забавляясь Сикс, познакомьтесь с Декартом или побеседуйте вон с ним с вашим Аристотелем. Он к вашему сведению довел силлогизм до совершенства. Не желает Рембранд беседовать ни с каким Аристотелем.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 «Линии определяют форму, и детали прописаны». «Но это вообще не моя манера», — с мукой воскликнул Рембрандт. «Флинк надувала! Я так не пишу!» «Так, может, попробуйте?» — улыбаясь, предложил Сикс. «Если вам хочется вернуть былую популярность и получать столько же, сколько он». «И тогда, — глумливо осклабись, — сказал Рембрандт,